Глава 32. После происшествия субботним утром Кира решила абстрагироваться от всего. Похоже, не видать ей спокойной жизни никогда. То, что как думала, имела, потеряла в один день. В настоящий момент жизнь ее совершенно не устроена, и сама она балансирует между прошлым и будущим, ничего из себя не представляя в настоящем. Это факт, и это нужно принять. Отныне она будет работать над тем, чтобы снова зажить самостоятельно своей жизнью, пусть даже начав строить все с нуля. В конце концов, она выучилась на бухгалтера, правда, ни дня и работала по профессии, но и это ни о чем не говорит. Работу искать ей раньше не приходилось, Володя был против. Потом так получилось, что она стала горничной помощницей депутата. Но и это когда-нибудь закончится, и тогда она начнёт жить по-новому. На личном фронте она потерпела крах, потратив кучу времени и сил на недостойного человека. Но и это тоже станет ей наукой на будущее. Впредь никаких поспешных выводов о мужчинах и полное недоверие собственному сердцу. Ведь когда-то она думала, что любит Володю, и чем все это обернулось. И отныне она станет сильной. Никому и никогда она не позволит себя унизить и не будет чувствовать себя униженной, Кто и как не старался бы ей это показать? Когда вернулась домой с прогулки, которая превратилась в бегство, первая, кого встретила в холле, была домработница. Конечно же, от Лилии Петровны не укрылось ни состояние Киры, ни огромная клякса на пальто. Но, как ни странно, женщина нашла в себе силы промолчать, за что Кира даже испытала приступ горячей благодарности. Она честно пыталась вывести пятно, чем только не терла, но все бесполезно. Муж как следует подготовился к встрече. Чем уж он ее облил, наверное, такая останется загадкой. Но после всего, что предприняла Кира, пятно даже не побледнело. Вот, появилась перед глазами Киры рука с визиткой. Это химчистка, лучшая в городе. Если и там не выведут эту дрянь, то пальто можешь выбрасывать. Вот уж кого Кира не ожидала увидеть, так это Лилию Петровну. И смотрела на нее женщина с сочувствием, а не как обычно, с осуждением. Спасибо, взяла Кира визитку. Лилия Петровна больше ничего не сказала, покидая хозяйственную комнату. Это было не свойственно ей, но видно, даже ей стало понятно, в каком состоянии пребывает Кира. Не тратя времени и волнуясь, что всеми своими манипуляциями могла окончательно все испортить, Кира отправилась в химчистку. Попробуем вывести пятно, но результат не гарантируем, сообщила ей работница химчистки, принимая пальто. Приходите завтра во второй половине дня». Такси ждала Киру, и водителя она попросила отвезти себя в ближайший магазин одежды. Ведь кроме этого пальто, из теплых вещей у нее больше ничего не было. А это значит, что с карточки Сафронова она потратит еще энную сумму, чтобы не замерзнуть хотя бы сегодня и завтра. Да и не факт, что пальто будет пригодно к носке после чистки. Ни о каких изысках и речи быть не могло. Кира собиралась экономить деньги Сафронова и купила себе пуховик на каждый день. Достаточно длинный и теплый, чтобы не мёрзнуть. Вещь не смотрелась уродливой. Хоть и элегантно, в пуховике Кира не выглядела. Зато его она сможет носить и зимой. В воскресенье, сидя в библиотеке и читая «Цитадель Кронина», Кира поймала себя на мысли, что давно не испытывала настолько полного спокойствия. Лилия Петровна еще с вечера субботы ушла, предупредив, что вернется только сегодня к вечеру. Будь с добра, милочка, если хозяин вернется раньше, позаботься, чтобы он не остался голодным, попросила она Киру в своей обычной, немного высокомерной манере. Ничего не готовь заранее, не трись на моей кухне, строго предупредила. Если только Максим Андреевич вернется раньше меня. И все же, после ее ухода, Кира еще какое-то время сидела с улыбкой в пустом огромном доме. А ведь ей оказали большое доверие, разрешив хозяйничать в святая святых. Должно быть, это можно считать, если не примирением с домработницей, то перемирием точно. Ночевать одной в доме Сафронова страшно не было. Чего бояться, когда на территории коттеджа круглосуточно дежурит охрана, и камера наблюдения развешена по всему периметру. И в эту ночь Кира спала крепко и без сновидений. Правда, под утро ей приснился Володя, такой, каким видела его в парке. Проснувшись, она снова поразилась, до какой степени он переменился за короткое время. Раньше многие считали его сверхэлегантным мужчиной, умеющим одеваться, любящим дорогие вещи. Кира тоже гордилась им, как и следила, чтобы у него всегда были чистые и выглаженные рубашки, костюмы его регулярно сносила в кемчистку. Вчера перед ней был совершенно другой человек, бомжеватый и с диким взглядом. Вчера, после того, как купила себе пуховик, Кира заехала в парк, но Томика Цвейга на скамейке не нашла. Должно быть, кто-то уже прибрал книгу, о чем следует сообщить Сафронову. Даже если сам он не хватится пропажи, совесть Киры не будет чиста, если скроет это от него. Так и случилось, что все воскресенье Кира провела дома. Она ничего не готовила для себя, предпочтя кусочничать и пить чай. Много читала. Пару раз вышла прогуляться в сад, но быстро замерзала и возвращалась в дом. А около шести вернулась Лилия Петровна. «Звонил Максим Андреевич. Они с Полькой едут из аэропорта», — сообщила она. «Как раз успею приготовить ужин. Ну а ты уже сейчас можешь начинать накрывать на стол, а то поди с утра уже сходишь от безделья». Бросила на Киру и домработница недовольный взгляд. Ну вот, все и возвращается на круги своя. С грустной иронией подумала Кира, и сообщить ей о своем возвращении Сафронов не соизволил.